Глава 54 Несколько мгновений единственным звуком остаётся наше дыхание. Мы оба запыхались. Я медленно открываю глаза и смотрю на отца. У него на лице дьявольская улыбка. Потом он начинает хохотать, запрокинув голову и глядя в небо. «Вот это тебя смыло, приятель! Я уж думал, ты сам не выберешься!» Он смеётся опять. Его смех разносится по пустому пляжу, где нет никого, кроме нас, в мокрых скользких гидрокостюмах. «Давай, парень, иди ко мне!» Он подхватывает меня и подтягивает к себе. Наверное, со стороны мы похожи на двух тюленей. «Ну-ну, перестань, всё, хватит плакать!» Заглядывает мне в лицо, обнимает за плечи. «Подумаешь, волны оказались чуток побольше, чем мы думали!» Он продолжает смеяться, потом хлопает меня по плечу. «Ты же отлично справился, зашёл в воду, оседлал волну. Жалко, конечно, что потом сбежал на пляж, но это уже прогресс». Я медленно поднимаю голову, гляжу на отца. Я совсем не понимаю, что происходит. Только что он пытался меня убить. Его лицо горело злостью, а теперь ведёт себя так, будто ничего не случилось. Ну, ничего в этом роде я имею в виду. Я обмикаю, как тряпичная кукла, И он снова подхватывает меня. «Знаешь, а я всё понял. Правда, понял тебя. Ну, не нравится тебе вода. Подумаешь, есть такие люди. Вот и ты такой». Он смеётся опять. «Как вспомнив, какую ты впал панику, никогда ничего подобного не видел. Ты выглядел так, будто я пытаюсь тебя убить». Отец хохочет и стискивает меня покрепче. Затем опускается рядом со мной на колени и отстёгивает лишь, всё ещё болтающиеся у меня на щиколотке. Потом подбирает наши сёрфы, мой и его. Перекладывает их под мышку, а второй рукой обнимает меня за плечи. «Пошли переоденемся, а потом позавтракаем. Не в том кафе, в каком-нибудь другом, поприличнее, в хорошем». Я иду с ним, не зная, что и думать. Теперь это мой прежний папа, тот, которого я помню с детства, с которым мы искали серебряные слитки, у которого было на меня время который сидел у меня в спальне, потому что я боялся, как бы чудовище под кроватью не сожрало меня во сне. И вдруг, с тошнотворным ощущением в желудке, я вспоминаю. Прикладываю руку к груди и ищу заколку. Заколку с волосками в крови, застрявшую в кузове пикапа. Доказательство того, что моего прежнего отца больше нет. Я отстраняюсь от него, вырываюсь из объятия, и он встревоженно смотрит на меня. Потом улыбается, словно пытаясь подбодрить. Я снова щупаю свою грудь, пытаясь отыскать выступ под костюмом, который подтвердит, что заколка на месте, но единственное, что ощущаю, это свои ребра, поднимающиеся и опускающиеся при дыхании, по-прежнему слишком частым. Мы возвращаемся к пикапу, и отец включает радиоприёмник. Там крутят Джейзи, и он делает погромче. Джейзи настоящее имя Шон Кори Картер, рождённый в 1969 году. Американский рэп-музыкант, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер и предприниматель. Отцу по-прежнему нравится музыка, предназначенная для людей моложе него. Он бросает мне полотенце, а потом открывает водительскую дверцу и начинает переодеваться. Я опять хлопаю по своей груди, но выступа не нахожу. Он куда-то подевался. Я завожу руку за спину и тяну вниз молнию на костюме. Осторожно стягиваю его с плеч, опускаю глаза. Заколки нет. Осматриваю свою грудь. Она бледная и тощая, ещё тщедушнее, чем обычно, словно океан заставил её усохнуть. На том месте, где была заколка, остался едва заметный след, но самой её не видно. Я торопливо сдёргиваю с себя костюм и оборачиваюсь полотенцем, хотя на парковке никого. Заколки по-прежнему не вижу. Выворачиваю костюм и осматриваю его, потом землю вокруг себя. Я уже знаю, что она пропала. Наверное, её вымыло из-под костюма, пока я барахтался под водой. Она где-то там, на дне океана, и мне никогда её не отыскать. Внезапно у меня щекочет в носу, и я рефлекторно наклоняюсь вперёд. «Очень вовремя». Из ноздрей вырывается вода. Не несколько капель, а, наверное, целая кружка. Отец видит это и раздражается хохотом. «Ну ты даёшь, Билли. Наверное, половину океана проглотил, приятель». Я не отвечаю. Ещё раз осматриваю свою грудь, но теперь на месте следа от заколки не осталось практически ничего, кроме лёгкой красноты на коже. Её запросто мог оставить мокрый гидрокостюм, пока я его снимал. Одеваясь, я проверяю кузов грузовика на случай, если найду там ещё что-нибудь. Щель, где застряла заколка, по-прежнему там. И закрывая глаза, я легко могу вспомнить, как она выглядела. Торчала между бортом и дном. Но когда я снова открываю их, заколки нет. Пропала с концами. «Вот что я тебе скажу, Билли. Мне всё равно сегодня надо в Ньюле. Так, может, поедим там?» Завезём серфы домой, а потом прокатимся и наедимся бургеров. «Как тебе такой вариант?» — спрашивает отец, я медленно киваю. Не знаю даже, что и думать. Мы заканчиваем переодеваться. Отец загружает доски в кузов, а сверху бросает гидрокостюмы, шлёпающиеся большой мокрой кучей. Потом прыгает за руль и начинает ехать вверх на утёс, чтобы оставить доски дома. И тут всё летит к чертям.